Глава двадцать вторая С приходом ночи туманный лес словно ожил. Только вместо трели соловьев я слушала мрачное карканье ворон. Они будто зло призывали беду на наши головы. Странные звуки, доносящиеся из тумана, настораживали и откровенно пугали. Сидя у костра, я пристально наблюдала за действиями мужчины. Вместо того, чтобы поставить кружку с водой около костра, он накалил камни и опустил их в нее, «Каково же было мое удивление, когда вода закипела?» «Ух ты!» – шепнула я. «Вот это фокусы! А как так?» «От жара камня вода всегда быстрее вскипает, даже в котелке. Я раньше очень любила рыбачить». Столь же тихо проговорил мужчина. «Мы с братом часто выходили на реку. Бывало, и ночевать оставались. Вот с помощью таких камней варили рыбный суп и травяные чаи делали. То с шиповником, то с мятой». Рассказывая о своем прошлом, в югу как будто просветлел лицом. Кажется, я нашла ту тему, которая не причиняла ему боли и не вынуждала уходить в себя. У тебя большая семья, родители, кто они? Помешивая палочкой травяной отвар, который должен был облегчить мою болезнь, мужчина как-то неуверенно пожал плечами. Семья у меня огромная, вся деревня, родственники, улыбнулся он. Отец староста. Он всеми делами рода заправляет. Я у него единственный сын. Хотя нас, мальчишек, в деревне много росло. Особенно дружен я был с двоюродным братом, Корто. И где он сейчас? Я надеюсь, что дома. Вьюга отставил кружку подальше от костра. Хочется верить, что все они там. Живут, как жили, и горе не знают. Я очень сомневалась, что его родители, потеряв единственного сына, живут счастливо. Но поднимать эту тему не стало. Зачем портить ему настроение и добавлять волнения за близких? «А что случилось с тобой? Как ты попал в плен?» Вьюга криво улыбнулся и добавил в костер пару толстых сухих веток. «Мы снова вернулись к этому вопросу, Лестра. Не все ли равно, если в итоге я оказался рабом?» «Просто расскажи все. Это ведь не тайна?» Допытывалась я, не способная унять любопытство. «Тебе мало того факта, что я умер». «Ну какая разница, где меня настигли гуроны?» Шмыгнув носом, зашлась в кашле. «Мало. Я хочу знать о тебе больше!» С трудом выдала я. Какое-то время он молчал. Я уловила его вздох и улыбнулась сама себе. В Вьюга, кажется, сам не замечал того, что дышит. А может, упрямо делал вид, что это не так. Помешав еще раз травяной отвар, он протянул мне кружку. «Пей мелкими глотками», – пробормотал он. Я был ранен по глупости своей. Я хороший воин, не слабый, но в какой-то момент переоценил свои возможности. Меня одолели количеством, но добить не смогли. Я остался лежать на поле боя, а дальше Гуроны, туман и плен. Ничего интересного, Лестра. Простая мальчишечья глупость и бравада. Повзрослел и поумнел, я уже в подземельях, Гурон. «Но ты не сказал, как умер, только предположил, что это было пыточное». «Я не знаю». Сделав еще один глубокий вдох, он посмотрел на свои руки. «Первое время нас было пятеро. Все пленники с одного отряда. Мы строили план побега, собирали вещи». Он приподнял край узелка и с какой-то брезгливостью отодвинул его от себя. «Мы были уверены, что сможем, но...» Запнувшись, Вьюга взглянул на пламя. «Они умирали один за другим». Нас заставляли драться друг с другом, убивать, ломали и пытали. В какой-то момент я перестал все это замечать. Помню пыточную, потом арену. Друга, который вдруг стал умертвием, а я и не заметил, как это произошло. Мое сознание словно уснуло. Я не был бестолковым, выполнял то, что прикажут. Думал, но не чувствовал. Пока. Мужчина замолчал, словно натолкнулся на стену. В его глазах разгоралось темно-зеленое пламя. Каким бы ни был его дар, он был силён. «Пока что в югу?» — не выдержала я. Моргнув, он уставился на меня, словно я призрак или тень. «Лучше о себе расскажи», — наконец пробормотал он. «Ты ведь не впервые в тумане». Я поняла, что продолжения не будет. «Ну ладно, не хочет говорить, значит, расскажу о себе». «Нет, не первый. Мы жили на самом краю туманной стены». Деревушка в десять жилых домов, но, ну, может, чуть больше. Да радним словом. Голод и разруха. Пока жив был отец, все было неплохо. Он всегда приходил с добычей. жрец станука. Я улыбнулась и глянула на мужчину, желая видеть его реакцию. Но ничего. Ни удивления, ни неприязни. «Тебя это не смущает?» «Нет. Раз у него такая дочь, значит, и сам он был мужиком, что надо». Ровно произнесся северянин. Мне стало приятно. Таких, как я, ненавидели, называли детьми проклятых, хотя чаще использовали выражение покрепче. Да, мой папа действительно был замечательным человеком, но однажды его не стало. Всю ответственность на себя взяла моя старшая сестра Тамали, она тащила нас с Эмбер на себе. Младшая помогала ей как могла, а я только гадила и вредила, желая, чтобы этот проклятый дом рухнул, и мы наконец-то убрались на юг. Я была мерзкой, отвратительная сестра. «Это вряд ли». Северянина мой рассказ повеселил. «Думаю, ты немного сгущаешь краски». Нет, в Вьюга. Я была то еще мерзавкой. Подпиливала забор, выколупывала замазку из оконных и храм, разливала воду на чердаке, лишь бы все гнило быстрее. В какой-то момент я просто пожелала поскорее сдохнуть имбир и ушла. Это были ужасные слова, за которые я до сих пор краснею. Сколько во мне тогда гонору было, уверенности, что юг только и ждет моего прихода. Отпив горького отвара, я с жадностью наблюдала за его реакцией, но он, как и прежде, снисходительно улыбался. «По-моему, красивая моя, ты все преувеличиваешь в разы», – задумчиво произнес мужчина. «Не представляю тебе разрушающий собственный дом, а на эмоциях чего только не скажешь». «Нет Юга, я все смягчаю». На самом деле было еще хуже. Твоя душа белая. Я маг жизни. Какой ей еще быть? Усмехнувшись, я обхватила кружку двумя руками и выпила пару глотков, стараясь не морщиться. Познакомься мы тогда, ты бы меня наверняка удавил. От моих слов вьюга как-то разом помрачнел. Взгляд его стал тяжелым. И что дальше? Ты пошла на юг? Да, я утвердительно кивнула. «Пошла к лучшей жизни, а пришла к Гуронам. Я не очень хорошо помню, что происходило тогда. Остались только чувства, что испытывала. Ну и, конечно, в этом жутком состоянии у меня было время подумать и переоценить свою жизнь». «А как умерла?» Казалось, он просто выдавил из себя этот вопрос. Я пожала плечами. «Не хочу об этом думать», – честно созналась я. «Это был мертвяк, но воспоминания нечеткие». «Мертвяк, значит?» – выдохнул он. «Да, жуткий хладнокровный монстр!» – меня передернуло. Он резал всех, как скот. В сарае широкие щели я видела, видела смерть каждого. Порой мне снится, что я снова на краю той ямы, умоляю его оставить меня в живых. Умолкнув, я допила отвар. Вьюга поднялся на ноги и, ничего мне не говоря, ушел. Проводив его внушительную фигуру взглядом, совсем растерялась. Не понимала его действий и реакций, Не мигая, уставившись на пламя, невольно окунулась в тот день, что стал для меня роковым. Тот мертвяк. Я не помнила имен своих спутников, их образ почти стерся из памяти. А он? Та мощная фигура у вырытой могилы. То, как он доставал на воспеченных у мертвей. Было в о нем что-то, что тревожило и не давало покоя. Он словно якорь, соединяющий две мои жизни. Образ того мертвяка выворачивал мне душу, не давая спокойно существовать. Прикрыв глаза, я попыталась восстановить его образ в памяти. Но ничего, он был скрыт и поглощен временем.